Глава девятая. Это душная полночь души. Это время луною шуршит, Обрывая дороги, что сотканы были тобой, Чтоб дойти до меня. Габриэль. Год, засыпая, прокручивал в голове Список завтрашних работ. За вычетом строительной группы, Что жила сейчас в кратере, В его распоряжении оставалось четырнадцать человек. И ула, но ула не в счет. Семеро здесь, Семеро в ущелье, в горах там, куда не дотянется взрывная волна после старта болида, и куда не скоро доберутся посланные церцы и твари. Лис забраковал два выбранных Джокером каньона. На третьем они сошлись. Далековато, конечно, было новое место от обжитого плато, но, учитывая, что нынешний лагерь после старта Гота должен был превратиться в выжженную пустошь, каждый километр расстояния воспринимался как благо, а не как препятствие. Уже шесть дней все работали как проклятые». Во время первой установки лагеря было легче, хотя там год помнил, почти все приходилось сделать вручную, а сейчас вовсю использовали роботов. Дело двигалось, конечно, оно заметно двигалось, еще пару дней, и можно будет разбирать последний жилой корпус, снимать ветряк-генератор и уходить. Совсем. Год видел покинутые колонистами поселки. После ухода людей там оставалась какая-то своя невидимая жизнь. Словно дома еще помнили, что когда-то все было иначе, и тщетно искали в обрезанной проводке хоть каплю живой энергии. Пытались зажечь свет в окнах, вернуть себе и всему вокруг хотя бы иллюзию смысла. Грустное зрелище, тоскливое. Хотя думать насчет того, что там пытаются сделать дома, это скорее зверю пристало. Слава богу, завтра можно будет вырезать дверь и выпускать сержанта на волю. Пять дней прошло. Он либо умер, либо выздоровел. Второй вариант совершенно однозначно предпочтительней, но первый не исключен. Об этом лучше не думать до времени. Да и не может зверь просто так взять и умереть. В конце концов, с его стороны это было бы совершеннейшим свинством. На кого в таком случае оставлять лагерь? На Лонга. Он справится. Голова у мальчика светлая, думать он умеет, еще и командовать может. Пендель на роль командира не годится. Слишком негибкий. Пижон... Нет, этот предпочитает выполнять приказы. От и до. После чего чувствует себя выполнившим долг и не рвется проявлять инициативу. Никакую. Командиру так нельзя. Зверя нужно. Зверя. Вот кто идеально подходит. Люди его любят. Он людей нет. Зато ценит. Использует бережно и с полной отдачей. Завтра он, если жив еще, ничего, конечно, не сделает. Ему как минимум поесть нужно будет. За пять дней. Но уж послезавтра, или, чем черт не шутит, уже завтра к вечеру, тут все забегают, как в муравейнике. Работа, на которую сейчас год отводит минимум два дня, будет сделана часов за десять. Теперь-то понятно уже, откуда что бралось и как получалось, что двадцать человек в четыре смены работают, но не перерабатывают и даже устают в меру. Зверь-колдун чертов еще не такое учинить может. А за пять дней, пока он там у себя прохлаждается, в лагере две травмы — Крутой щит себе на ногу уронил, сейчас еле ползает, а Кинг палец дверью прижал. Как умудрился, непонятно, но палец чуть не сломал. Ула за голову хватается. Говорит, что если и дальше так пойдет, здесь все перекалечатся. Ладно, хоть на новом месте, там, где Джокер заправляет, пока без эксцессов обходится. А еще трения внутри команды. Так себе трения, конечно, несерьезные. Такие в любом коллективе неизбежны. Но раньше-то без них обходилось. Зверь чужое раздражение забирал. Давил в зародыше. Мать его, а говорят, будто нет незаменимых. Но не в том даже дело, что он может, что умеет, в какие сроки будет перенесен лагерь. Просто хочется увериться, что жив этот проклятый тефтомонгол, что с ним все в порядке. И есть на кого оставить людей, и Улы дергаться перестанет. Она ведь всерьез беспокоится. Это все остальные твердо уверены, что зверь-тварь бессмертная и неуязвимая. Все, кроме Улы. Да и вообще будет очень жаль, если он... Нет уж, когда это случится, тогда можно будет думать о том, как жаль, что оно случилось. А пока зверь жив. Он, скотина, просто обязан выжить, хотя бы потому, что скотина, и не собирается никого радовать безвременной своей кончиной. Сумбурные мысли сквозь сон, когда уставшее тело уже спит, осознание сознание еще цепляется за реальность. Именно в таком состоянии случаются у людей гениальные озарения. Не часто, правда. Год сонно-здраво рассудил, что у него озарения не случится, поскольку единственная его проблема на данный момент это выход в прыжок с поверхности планеты. А тут хоть весь на мысли и зайди, ничего не придумаешь. И писк коммутатора он воспринял сначала как дурной сон. Увы, писк был вполне реальным. Год выругался и встал с постели. Год! рыкнул он, готовясь к какой-нибудь жути. — Это пижон, — заполошно сообщил коммутатор. — Год, мне нужно тебя увидеть прямо сейчас. Это очень важно. Это про зверя. — Про зверя можно и завтра, — ответил майор, селись сохранять спокойствие. Куда он денется? — Нет, Год, нельзя. Нужно сейчас. Я... у меня записи. Я в отсеке зверя установил камеру, и ты должен посмотреть. — Записи? — переспросил Год, еще не проснувшись, но уже понимая, что теперь он будет спокоен. «Достаточно спокоен, чтобы расстрелять пижона на месте». «Хорошо. Бери с собой все, что есть, и ступай в Рейхстаг. Я подойду. Отбой». «Записи. Камера в жилом отсеке. Это хорошо. Это славно. За это в приличном обществе голову откусывают. Пассатижами». «Что же такого наснимал этот с планетарного масштаба? Что же ты такого учинил, зверь? И насколько это серьезно?» «Если серьезно, может быть, лучше просто скормить тебе Пижона?» «Ты, конечно, убийца и выродок, но если придется выбирать между Пижоном и тобой...» «Расслабься, майор!» «Еще ничего не случилось!» Зал Рейхстага, освещенный лишь включенными мониторами, казался огромным и мрачным. Пижон сидел в кресле, вцепившись пальцами в подлокутники, и ждал, пока год закончит просмотр записей. Сначала он пытался руководить процессом. Но майор, не оборачиваясь, бросил «молчать». Пижон замолчал. В конце концов, его дело было телячье. Год главный, пусть он и думает, что теперь делать. Год сидел, откинувшись на спинку кресла. На экран смотрел рассеянно. Слушал, похоже, не очень внимательно. И уж, конечно, на него увиденное и услышанное не произвело ни малейшего впечатления. Пижон и рад был бы думать, что преувеличил опасность, что напугал себя сам, додумал и дофантазировал то, чего на самом деле и близко не было. Но, к сожалению, он так не умел. Пять лет учебы вбили аж в мозжечок привычку относиться к информации с крайней осторожностью. Лучше не договорить, чем сказать лишнее. Может, и здесь лучше было не договорить. Нет, здесь нельзя, не та ситуация. А год? О чем он знал раньше, а что узнает только сейчас? Было ли ему известно, что настоящий Азамат убит? Что зверь? Нет, в голове не укладывается. Но эта девушка, она перечисляла людей, которых он убил. Она сказала, что он их убил. А зверь не спорил? Больше ста человек. Господи, помилуй, больше ста! Пижон пытался считать, но сбился, когда услышал среди перечисленных Азамата Рахматулина. Вот тогда он и кинулся к коммутатору. Потому что, потому что ничего уже не понимал. Она права была, эта девушка, первая из убитых зверем. Из ее слов следует, что в первый раз он совершил убийство, когда ему еще и пятнадцати не исполнилось. Не важно, не это важно. Она права, он действительно начал становиться человеком, но это тоже не важно, человеком зверь не станет, просто не успеет. Смотреть было жутко. Молодая женщина в полголоса спокойно и ласково перечисляла имена, Имена, имена, имена, без конца. Сто два человека убитых. Убитых вот этим красивым, совсем молодым парнем. Когда он успел? Ему не больше двадцати пяти лет, и сто два человека. В голове не укладывается. Неважно. Только одно имя из этой сотни имеет значение. Резчик. Зверь убил резчика. Он убил внутри команды, начал охоту среди своих. На всех остальных, будь и хоть сто, хоть двести, хоть тысяча, Готу было наплевать. Неважно, что делал зверь на земле, Неважно, кем он был там. Здесь он спасал людей, Спасал этих неумеющих убивать детишек, Которые волею судьбы оказались от него зависимы. Он кормовую базу для себя сохранял. И сам лишил себя возможности убивать? Именно так все и получается. Что зверь сказал тогда в ту далекую дождливую ночь? «Рано или поздно я стану настолько другим, что вы испугаетесь по-настоящему». «И ты убьешь меня». Он знал? Нет. Зверю в голову не могло прийти, что он станет человеком. Он полагал, что год будет убивать нелюдя. И да, у нелюдя был бы шанс выжить. У человека нет. Не хочется. Господи, да чего же не хочется?» Но есть ситуации, в которых личные отношения уже не играют роли. Убийство среди своих карается смертью. Так нужно и так должно. И значит, зверь умрет. Русский ковен прошелестело сбоку. Гот отвел взгляд от монитора, обернулся к пижону. Тот, словно почуял что-то, зачистил. «Я их помню, у меня на имена память и на лица профессиональная. Их показывали, сорок человек». «У него лицо меняется, ты видел? Он похож становится. На каждого!» «Это он, Гот! Это экзекутор! Ты...» Пижон подавился словами. И зубами. Как сидел, так и полетел назад, перевернув кресло. Гот потер костяшки. Он очень редко бил руками. Пилоту без рук не взлететь. И зверь тоже всегда берег пальцы. «Это все, что у тебя есть?» Холодно поинтересовался Гот, кивнув на чипы с записями. Пижон молча кивнул. Он сидел рядом с упавшим креслом, выплевывал выбитые зубы и, кажется, ждал, что его будут бить дальше. «Встать!» — рявкнул Гот. Пижон скачал на ноги, вытянулся. Из разбитого рта текла кровь. «Где были установлены камеры? Отвечай!» «Сначала в цехе, в лаборатории, в Рейхстаге и у тебя». Кровь капала на форму, растекалась темными пятнами. Потом я переставил одну от тебя к зверю, а из лаборатории — кули. «Сука!» – прошептал Год по-русски, прекрасно понимая, что это за потом, о котором говорит Пижон. «Трое суток гауптвахты! Пошел!» «Есть!» Пижон, кажется счастливый, что легко отделался, развернулся и, пошатываясь, отправился к выходу. Год снова потер костяшки пальцев. Рука ныла. Не сильно, но достаточно противно. Надо было хоть перчатки надеть, что ли. «Ладно, Пижон, зверь умрет». «По твоей милости умрет, спасибо тебе за это огромное!» «Но и ты эти трое суток на всю жизнь запомнишь, мало не покажется!» Год перебрал аккуратно пронумерованные и надписанные чипы. «Все так, как сказал Пижон. Записи из цеха, из лаборатории, из жилых отсеков. Журналист. Тварь продажная. Не побоялся ведь в настоящую армию пойти, лишь бы только выслужиться там, у своих. С фюрером все ясно, он действительно повел себя неправильно». И на месте зверя год, пожалуй, поступил бы так же. Разве что не шею сломало, и но это дело вкуса. Костыль был списан со счетов сразу. По сути, зверь получил на него добро. Но резчик, то, что случилось с ним, иначе как убийством назвать нельзя. И Еще эта мертвая девушка сказала, что зверь не может не убивать, если у него в запасе нет хотя бы двух жизней. Сейчас в запасе у зверя, жизни нет вообще. Это и к лучшему». Он умрет быстро. Он сам рассчитывал площадь повреждений, которые причинит взрыв. От лагеря на плато не останется ничего. Даже пепла. Достаточно просто не выпускать зверя из его тюрьмы. Просто не выпускать. Он поймет. Он уже завтра поймет, что происходит. Год бросил взгляд на часы. Четыре утра. Значит, уже сегодня. Что ж, зверю предстоят два или три не самых приятных дня но резчику было хуже да и всем другим кого зверь убил пришлось несладко три дня в ожидании неизбежной смерти стоят нескольких часов под ножом или целой ночи заполненные черным ужасом что же он сделал с резчиком и как он это сделал неважно за кадром весен Сделав несколько глубоких вздохов, Николай Степанович толкнул дверь, открывая ее как можно шире. Щелкнул кнопкой фонарика. Свет в ангаре не включался из принципа. Это запомнилось по предыдущему посещению. И не удивился тому, что осветительные панели ожили в тот миг, когда он переступил порог. Ожидал чего-то подобного. Сначала замок, теперь вот свет. Как-то оно получится с болидом. Воздух внутри был затхлым. Ангар не открывали с позапрошлой весны, а сейчас уже буянила над Москвой метельная зима. Оглянувшись на пустынный зал, дабы убедиться в отсутствии нечаянных свидетелей, Николай Степанович вошел и закрыл за собой дверь. Болит выглядел странно. Видеть его довелось всего один раз, все тогда же, весной, когда еще жива была надежда на то, что поиски зверя не затянутся надолго. И в прошлое посещение ангара Николай Степанович не особо присматривался к машине. Тогда, помнится, отметили, что баки болида заполнены горючим, аптечка укомплектованная и, судя по всему, никогда не использовалась, в крохотном багажном отсеке не нашли ничего, кроме чертежной папки с листами ватмана и пары карандашей. Скукота. Сняли отпечатки пальцев, убедились, что они совпадают с теми, что получены в недоброй памяти пентхаусе, и на этом успокоились. Сейчас генерал-майор разглядывал болит внимательно и с легкой настороженностью. Разумеется, он не ожидал, что «Тристан-14» окажется хоть сколько-нибудь похож на «Альбатроса» — надежную семейную модель с просторным салоном и огромным багажником. Именно «Альбатрос» приобрела когда-то семья Весеных, планируя на нем совершать поездки к разлетевшимся в разные уголки мира дочкам. Спортивная модель, вне всяких сомнений, должна отличаться от кругленькой лодочки, рассчитанной на нескольких пассажиров, может быть, даже детей. Должна. Но не настолько же. Николай Степанович не был страстным авиалюбителем и не испытывал интереса к многочисленным журналам с красочными фотографиями болидов. Уж тем более не привлекали его скучные цифры различных ТТХ. А если бы и занимался он этим более-менее серьезно, все равно 14-й на его разительно отличался от любых фотографий. Во-первых, он был маленьким. Очень маленьким. Прямо-таки крохотным. Два кресла, размещенных одно за другим, по идее, должны были вмещать двух человек. Весен вспомнил рассказ Игоря Юрьевича о полете до Владивостока и от души посочувствовал злосчастому магистру. Втиснуться в тесный салон Тристана вдвоем казалось невозможным. Понятно, что внутри машины чуть просторнее, чем снаружи, но не настолько, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно. Во-вторых, болид был... не был болидом. Узкий, хищный, чуть выгнутый Тристан, вопреки расхожему мнению, не походил ни на рыбу, ни уж тем более на птицу. Он вообще ни на что не был похож, разве что сам на себя. Крылья какие-то кургузы, нелепые, цеплячи, а колпак, наоборот, слишком большой. Не объемом, если бы так. плексигласом многовато. Слишком уж все прозрачно. Когда сидишь внутри, чувствуешь себя, наверное, так, словно взлетел в небо вообще без машины. В общем же, впечатление создавалось самое неприятное. Если бы не безмолвная надежда, до комка в горле напоминающая взгляд ребенка. Доверчивый, чуть испуганный, открытый. «Ну что?» — мягко спросил Николай Степанович. Думал, что собственный голос прозвучит гулко и неуместно, как бывает, когда говоришь сам с собой. Нет. Вышло вполне естественно. «Ну что, малыш, соскучился? Ты меня не бойся». Неожиданно для себя он провел ладонью по пыльной дюрали корпуса. «Не бойся», — повторил, уже поверив сам себе. «Давай-ка поищем твоего хозяина вместе. Согласен?» Ответа он не услышал. Он его... «Понял. Да, наверное, так. Понял. Живая машина. Действительно живая. Господи, уму непостижимо. Значит, это правда. Правда! Так бывает!» Не брезгуя толстым слоем пыли, Николай Степанович забрался в кабину болида, закрыл колпак. Пробежал взглядом мешанину приборов, датчиков, рычажков, переключателей, кнопок. «Как на этом летают, скажите на милость!» А двигатели уже едва слышно гудели, система тестировали сами себя, не дожидаясь приказа. Генерал-майор разбирался потихоньку в приборной доске, что протянулось с длинной дугой чуть ли не до спинки пилотского кресла. «Сколько всего!» Впрочем, это нагромождение вполне доступно для понимания. В прошлый раз из памяти бортового компьютера не удалось добыть ни единого байта информации. Пусто там было. Чистенько. Как будто с нуля машина. А сейчас? Небольшой монитор простодушно и честно взялся пролистывать карты. Нормальные воздушные карты с выверенными маршрутами, с налетанными трассами, с посадочными площадками и заправками от самых больших до крохотных на 4-5 машин. «Это все я знаю и так», — прошептал Николай Степанович. Сердце билось то ли от восторга, то ли от умиления. «Работает! Господи, помилуй, работает! Это я знаю. А ты? Куда летал ты? Куда летал твой хозяин, малыш?» И когда замелькали на экране карты, одна за другой, одна за другой, в бешеном темпе, не уследить, Весен вспомнил, сколько времени зверь проводил в небе, и поправил себя. «В мае? Нет, подожди!» Генерал выдвинул крохотную клавиатуру и набрал даты. Майские месяцы за пять прошедших лет. В прошлом году зверь не летал вообще никуда, потому что прятался. Но пять лет до этого весь май убийца проводил в Казахстане. Вот. Карта открылась. Одна. С четкой ниточкой маршрута. Сделав приближение максимальным, Николай Степанович разглядывал квадраты домов, занесенный песком асфальт, умершие деревья. Если верить компьютеру, зверь садился прямо во дворе. В принципе, это было возможно. В принципе. О тристанах, особенно четырнадцатой модели, чего только не рассказывали. Уж на что генерал никогда не интересовался болидами, но об этих, на которых летали только самоубийцы, слышал даже он. Вертикальный взлет — это еще туда-сюда. Николай Степанович мог поспорить, что отсюда, из ангаров на крыше, почти все владельцы болидов улетали, не пользуясь катапультой, у пилотов свой шик но вертикальная посадка это пожалуй перебор место для пробега необходимо хоть сколько нибудь весен проверил есть ли в памяти компьютера тот домишка на берегу моря нашел там кстати отыскалась вполне пригодная для посадки площадка оно и понятно в крохотном дворике болит бы просто не поместился даже 314. а еще там змеи вспомнил николай степанович Без всякого страха вспомнил, скорее с удовольствием. Это было бы интересным, пожить в таком окружении. Интересным и... да, это было бы приятно. А еще, без сомнения, очень полезно. Вот прямо сейчас вывести болит из ангара, взяться за штурвал. Машина легкая, как вздох, взлетит сама. Подняться в небо на ней — совсем не то, что водить грузного альбатроса. На Тристане-14 можно летать. Нет, не сейчас. Нужно заехать домой, взять хотя бы необходимый минимум вещей, оставить еды удавчику и пауку, ведь неизвестно, сколько времени придется провести на побережье. Я вернусь, — пообещал Николай Степанович Балиду. Я скоро. Он постоял немного рядом с открытой дверью. Сквозь стеклянные стены, довольно-таки замызганные, но все-таки прозрачные, был виден зимний город, искрящийся в свете собственных огней, как свежевыпавший снег. Красивый, огромный, сумасшедший город. Интересно, когда зверь смотрел на него из окон своего дома, с высоты, с которой захватывает дух, чувствовал ли он себя хозяином этого сияющего великолепия? Думал ли о том, что можно выйти на улицу и легко, непринужденно, абсолютно безнаказанно убить любого человека? Убить, сделать своим рабом, или наоборот, благодетельствовать, или... Боже мой, да он мог сделать все, что угодно! Понимал ли это зверь? Да, наверняка наслаждался ли он этим пониманием вряд ли звери не любят людей и не любят думать о них а всемогущество оно ведь было для него привычным состоянием таким же естественным как дыхание много ли людей задумываются о том как это прекрасно дышать почему было спросил николай степанович у своих мыслей и в самом деле почему было ведь зверь жив он прячется где то меняет облики привычки убежища Убежище от убегать? Бежать. Зверь боится. Он уже ничего не может. Его власть закончилась, его силы уходят на то, чтобы прятаться. Зверя больше нет. Где-то на земле существует сейчас запуганное, озлобленное, бессильное нечто. Ничто. Ничтожество. Найти его — лишь вопрос времени. «Ну что, генерал, ты все еще хочешь научиться быть зверем?» Да. Тем зверем, каким он был во времена своего могущества. Понять его, прочесть его мысли, найти его и уничтожить. Нет, не физически. Полезность зверя не подлежит сомнению. Есть много разных способов уничтожения. Людей или зверей, неважно. Заряды взрывчатки на искореженную дверь, на стены, по внешнему периметру жилого отсека. Взрыв будет направлен внутрь. Гот устанавливал датчики на определенную амплитуду колебаний щитов пластика. Если зверь вздумает повторить свой фокус выбиванием двери, его просто разорвет на куски. Внутри отсека было тихо. Гот представил себе, как зверь прислушивается к тому, что происходит снаружи. Он ведь помнит, что сегодня его должны выпустить. Он ведь помнит, что сегодня его должны выпустить. Или не выпустить. Неправильно и правильно. Зверь так и не смог поверить в то, что Год не собирается его убивать. Значит, он учитывает оба варианта. И что, интересно, у него заготовлено на случай, если дверь сегодня не откроют? Насколько можно предположить из их беседы с призраком, зверь умеет подчинять себе людей без взаимного визуального контакта. Скорее всего, он попытается предпринять что-либо в этом направлении. Ладно, пусть пытается. Год почти ничего не понимал в гипнозе, или как там называется, подчинение людей, но ему приходилось слышать, что без команды голосом внушение не действует. Подходить к дверям отсека по-прежнему строго запрещено. Отключить еще и коммутатор, а лучше не отключить, а обрезать, и все. Связи с внешним миром у зверя не будет. Могут возникнуть вопросы? Не страшно. Люди загружены работой, они с радостью оставляют на начальство все, что не касается их напрямую. Если все-таки кто-то поинтересуется, например, Ула, достаточно будет сказать, что зверя выпускать еще рано. Что год освободит его непосредственно перед стартом? Ула поверит. Ей в голову не придет, мать-перемать, то, что происходит на самом деле, не придет в голову никому, кроме самого зверя. Но это же хорошо? Да, хорошо. Это снимает чертову прорву проблем.